Занавес поднимется через пять секунд. Итак, поехали. Пять, четыре, три. Одну руку он положил на пистолет, вторую — на клавиатуру лэптопа. Два, один, ноль. Занавес! Он нажал на кнопку. Хотя в ушах Грея в этот момент находились затычки, припасенные специально для такого случая, он все же услышал прикушенное бум, отдавшиеся эхом за его грудиной. Он нуждал еще три секунды, чтобы прошел ослепляющий эффект от взрыва световых бомб и только потом избавился от затычка. До его слуха донесли звуки многочисленных выстрелов. В следующий момент Грей уже выбрался из склепа. Металлическая платформа перед ним была пуста. Раули, двое его людей исчезли. Но куда? Выстрелы звучали все чаще. В мрачном, тесном некрополе шла ожесточенная перестрелка. Грей вспомнил, что за несколько секунд до того, как он привел в действие бомбы, Рауль говорил с кем-то по переговорному устройству. Потом получил предупреждение, но от кого? Грей стал осматривать близлежащее пространство. Мир снова погрузился в зеленовато-серебристые цвета.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 И Грей увидел Рауля, стоявшего внутри усыпаницы, в нескольких шагах от могилы святого апостола. Видимо, за мгновение до взрыва тот успел юркнуть обратно в ворота усыпальницы. Встретившись взглядом с Греем, гигант поднял руки. В одной из них был зажат пульт дистанционного управления, который должен был привести в действие порошок, а они опять опоздали. Понимая тщетность своих действий в и прицелился, и выстрелил во врага. Однако пуль не пробиваемое стекло не дало низиной трещины. Рауль улыбнулся и нажал кнопку на пульте. Глава 10. 25 июля. 21 час 54 минуты. Ватикан. Первый толчок подбросил Вигора вверх. Может это... Просто земля ушла у него из-под ног. Но так или иначе наказался в воздухе. В соборе раздались крики. Приземлившись, Вигар воспользовался моментом и нанес сильнейший удар локтем в переносицу предатель Альберта, который от подземного толчка упал на спину. Второй удар пришелся в кадык. Схватившись за горло Альберта, захрипел и выронил пистолет. Едва Вигр успел подхватить оружие, как последовал второй толчок — заставивший его упасть на колени. К тому времени собор наполнился испуганными воплями, но главным звуком стало низкое и глубокое гудение, доносившееся откуда-то снизу. Все вокруг вибрировало и строгалось. Казалось, кто-то ударил в огромный колокол размером сам собор, и все присутствующие в нем оказались внутри этого колокола. Вигор вспомнил, Описание событий в Кёльнском соборе получено от единственного свидетеля, уцелевшего в ту страшную ночь. По его словам, у него тогда возникло ощущение, что стены собора сдвигаются, пытаясь раздавить собравшихся. Сейчас Вигр испытывал то же самое. Он слышал все звуки — крики, плач, причитания, но они звучали приглушенно, словно через стену из ваты. Вигр поднялся на ноги. Мраморный пол под ним продолжал вибрировать. Казалось, он покрылся рябью и колышется, словно водная гладь. Вигар сунул пистолет за пояс и повернул, чтобы бежать на помощь папе и кардиналу Сперри. Однако стоило ему сделать первый шаг, как у него. Заложило уши, давление подскочило и стало трудно дышать. Через пару секунд ему полегчало. У основания четырех бронзовых колонн балдахина Бернини Появились голубые электрические сгустки и ослепительными спиралями взлетели вверх, потрескивая поиск. Взметнувшись по колоннам, они добрались до бронзового полога и встретились золотым шаром. Раздался удар грома, и земля вновь содрогнулась. По мраморному полу в разные стороны побежали трещины. Шара сорвалась раздвоенной, как змейный язык, молнии, ударила вверх и затанцевала по куполу, расписанному великим Микеланджелом.